22. Всю ночь Воронов и Веденеева не сомкнули глаз. Чтобы не свести с ума соседей крипом дивана, скинули на пол матрас и успокоились только с первыми лучами солнца. Потом они отсыпались, и вновь занимались любовью. К вечеру проголодались, сели поужинать, выпить, расслабиться. Тут-то без всякого перехода и спросила про однокурсника Воронова. Несколько секунд Виктор рассматривал темно-коричневую жидкость в бокале, пытаясь понять, что это – провокация украинских националистов, успевших завербовать Алину, или совпадение. Вербовать ведение его с прицелом на разработку Воронова было бесперспективно. Никто не знал и даже не мог предположить, что 1 сентября он пойдет не к невесте, а к ней. Значит, Алину и Дробинку связывают отношения, не имеющие ничего общего с Карабахом. Возможно, они были любовниками, а возможно отдыхали в одной компании, где сошлись через общих знакомых. Чего это ты при него вспомнила? С недовольством ревнивого любовника спросил Виктор. Дробинку парень женатый. Дурак! перебила Алина. Причем тут женатый или нет? Разве женатый мужик не может быть сволочью? Дробинка, ваш подонок, каких свет не видовал? У Воронова камень с души упал. «Если симпатичная девушка называет мужчину сволочью и подонком, то ни о чем серьезном речи идти не может». «Прикинь», — продолжила Веденеева, «в начале лета пришел к нашему капитану мужик с пачкой денег и говорит». «Я хочу, чтобы вы организовали для моих родственников и друзей круиз по реке. Капитан сразу же смекнул, что на этом предложении можно хорошо заработать, и согласился на дневной рейс вне графика. Заказчиком оказался отец жены Дробинку. Все пассажиры, пришедшие с ним, были или родственниками Дробинку, или его земляками-украинцами. Между собой они говорили только на своем языке, Так что я из их разговоров смогла понять только отдельные фразы. Матерились они, кстати, по-русски. Ударится кто-нибудь пьяный, а стол около бара и так матом загнет, что диву даешься. Где это люди могли таких слов нахвататься? Танцевального трио на дневном круизе не было. Девчонки только по вечерам выступают. Спиртное и закуски на теплоход загружаются раз в сутки после четырех часов дня. В этот дневной круиз мы отправились почти пустыми, с минимумом спиртного и бутербродами, которые остались в холодильнике от предыдущего рейса. Я сказала капитану, что без спиртного и закусок выручки в баре не будет, но он так рявкнул на меня, так посмотрел, что я поняла, возмущаться бесполезно. И пошла разогревать продукты, которые гости принесли с собой. Что ты так смотришь? Ты думаешь... Они прихватили на трехчасовую прогулку по реке пару бутербродов с красной рыбой и бутылку вина? Как бы не так. У каждого из пассажиров при посадке на теплоход была с собой или корзинка с продуктами, или бидон с борщом, или кастрюлька с варениками. Я как увидела, что они выставляют на столы, так от смеха чуть не подавилась. Представь, современные городские пассажиры принесли на борт теплохода борщ, баночки со сметаной, вареники с картошкой и творогом, три жареные курицы, сваренные вкрутую яйца, сало, лук и ржаной хлеб. Они приготовились обедать, как на полевом стане. Они в увеселительном круизе водки запасли с избытком. Два ящика. «Сколько их было?» – заинтересовался Воронов. «Человек двадцать, не меньше». «На двадцать человек сорок бутылок водки. Не многовато ли?» «А! Что бы ты понимал, в настоящих украинских гулянках. Все, что гости не доели и не допили, они забрали с собой. Даже борщ в трехлитровые банки перелили. Остатки хлеба, правда, чайком за борт выкинули. А так ни крошки на столах не оставили. Ни одной пустой баночки из-под сметаны не забыли». Представляю картину. Усмехнулся воронов. Пьяные пассажиры сошли с теплохода, а вы всей командой бросились остатки борща доедать. Слушай дальше, перебила Веденеева. Как только теплоход отошел от пристани гости, поставили на магнитофоне свою кассету, и весь рейс крутили украинские прессовые песни. Хоп-хоп-хоп-хоп. У меня от этих хоп-хоп к вечеру голова разболелась матросы, чтобы им пьяные пассажиры не надоедали с предложениями выпить, спрятались в машинном отделении, а мне деваться было некуда, вот я и осталась одна и такого наслушалась, что неделю потом отходила, представь пьяные тетки раз за разом кричат, подогрей борщ, вытри со стола, нарежь сало, что ты не мычишь, не телишься, ползаешь как сонная муха. «Ты представляешь, в каком аду я провела весь рейс?» Одна радость плюнула им в кастрюлю с борщом, пока никто не видит. Так вот, гости все перепились. Тесть Дробинка с каким-то мужиком подрался, потом помирился и ушел с ним на корму с бутылкой водки распивать мировую. Тещу Дробинка перед заходом в порт рвала. Она от борта не могла отойти. А когда очухалась, сказала, что это ее укачало. На волнах, ага, укачала после бутылки водки и огромной тарелки вареников. Жена дробинка не отходила от него ни на шаг, а он кабель поскудный, Все в мою сторону посматривал, подмигивал до да улыбочки дарил. Как только его жена ушла усмирять папашу, он сел за стойку у бары и стал рассказывать о себе. Начал с того, что учится в высшей школе милиции, что скоро станет офицером потом перешел к войне в Карабахе, хвастался, какой он герой и смельчак. Тут пришла жена и увела его на палубу. Потом она опять куда-то делась, и он вернулся в бар. Говорит, что ему до сих пор ужасы войны по ночам снятся, и чтобы от них избавиться, надо переключиться с жены на другую женщину. Я хотел отшутиться, но он достал 50 рублей, протянул мне и говорит, это задаток. Остальное получишь после встречи, где мы увидимся и когда. Я, как деньги, увидела дара речи, лишилась. Представь, этот подонок решил, что если я со столов их объедки убираю, то за сто рублей, не раздумывая, к нему в койку прыгну. Скажи, я похожа на проститутку, которая ради денег на все пойдет? Не похоже Ты честно скажи, не ухмыляйся, разозлилась Алина. Я представляю, что тебе про меня Леночка наговорила. Но ты будь честным и скажи, я похожа на продажную тварь или нет? Что-то на меня взъелось, осадил ее воронов. Я за поступки своих однокурсников не отвечаю. Мало ли дураков на свете. Он что, один тебе деньги предлагал? До него никто из пьяных пассажиров до тебя не домогался? В каждом рейсе найдется... Кто-нибудь, кто о встрече намекает, но чтобы так, с деньгами в руках, такого еще не было. Представь, у него родни полный теплоход, а он подбежал ко мне с купюрой. «Давай, по-быстренькому договоримся». «Урод! По-другому не скажешь. Ты видел кино «Интердевочка»?» «Нет. Когда его в кинотеатрах крутили, я или в НКО был...» или в ускоренном темпе наверстывал учебный материал, который из-за Карабаха пришлось самостоятельно изучать. Как выглядят киношные проститутки, я не знаю, но могу предположить, что их наряды, подчеркнуто вычурные, как у ваших девочек из Трио Энергия. Ты настоящих проституток видел? Алина, что ты ко мне привязалась с этими проститутками? Чего ты от меня хочешь? «Чтобы я Дробинко на дуэли вызвал?» «Дурак!» – расстроилась Веденеева. «Ты издеваешься или не хочешь понять, о чем я говорю? Твой однокурсник – сволочь!» «Передам ему при встрече!» Воронов, не приглашая Веденееву присоединиться, залпом выпил коньяк, закурил, давая понять хозяйке, что больше обсуждать поведение Дробинко не намерен. Алина как-то разом остыла, перестала терзать Воронова вопросами, на которые неизвестно, какой ответ хотела услышать. Увидев, что Веденеева выговорилась и успокоилась, Виктор поинтересовался, почему капитан согласился на рейс на условиях заказчика с пустым баром вне расписания без выступления девичьего трио. Билеты на обычный круиз продаются в кассах речного порта. Объяснила Алина. С каждого пассажира пароходство имеет свой процент. С каждой проданной в баре бутылки коньяка процент идет ресторану, поставщику спиртных напитков и руководству порта. При частном заказе оплата идет мимо кассы, из рук в руки, так что капитан, потеряв на выручке из бара, получил свою долю наличными деньгами и в проигрыше не остался. Мне за дневной рейс заплатили обычную ставку. Издевательство, конечно, но с капитаном не поспоришь. Если против его воли пойдешь, он мигом с работы выгонит и другую барменшу найдет. Ночью начался дождь. За окном где-то совсем рядом сверкнула молния. С грохотом ударил по стеклам гром. Воронов и Веденеева лежали на диване, укрывшись одеялом, Алина доверчиво прижалась к любовнику. Виктор, поглаживая ее волосы, спросил, «Ты пошла бы за меня замуж?» «Нет, конечно», — честно призналась девушка. «Я хорошо представляю, к чему приведет наш брак. Скажи, чем мы с тобой весь день занимались? В кровати провели. Представь, что мы все перепробовали, и нового для нас в любви больше нет». А есть масса нерешенных проблем, где достать продукты, как получить собственное жилье, как устроить ребенка в детский сад. Не пройдет и года после нашей свадьбы, как ты возненавидишь меня и станешь попрекать, на кой черт я на тебе женился, ни образования, ни профессии. Мама ж твоя с ребенком посидеть не может, все своими делами занята. Причем тут твоя мама, удивился Воронов, Я что, с собой ее должен увести? Мама не будет сидеть с моим ребенком ни в Сибири, ни в Хабаровске. Она спит и видит, как я выйду замуж и съеду с нашей квартиры. А я оставлять ей жилплощадь не собираюсь». «Умная девочка», — мысленно похвалил его Виктор. Она с самого начала просчитала возможные последствия нашей семейной жизни и решила, что я ей не пара. «Ты не обиделся?» — спросила Алина. — Нет, конечно. Я не Ален Делон, чтобы обо мне все женщины Советского Союза мечтали. — Могу тебе больше сказать, — приподнялась над кроватью Веденеева. — Лена, тебе тоже не пара. Если ты женишься на ней, то совершишь самый дурацкий поступок в своей жизни. Воронов не стал обсуждать перспективы возможной женитьбы на Ковалевой и уснул под шум дождя.